Глава 18. Помощь. Валерий. Всё утро я не сводил с Маши глаз. Со стороны это, наверное, выглядело нелепо, когда енот так пялился на человеческую девушку. Только теперь я точно знал, что это моя девушка и не отказывал себе в этом маленьком удовольствии. На фоне Марфы, с её мрачной шевелюрой, боевым макияжем и манерами сапожника — Моя девочка выглядела чистым непорочным ангелом, но никак не ведьмой. Всю ночь до рассвета я прижимал ее к себе и не мог поверить собственному счастью. Выходит, все это время она тоже ко мне что-то чувствовала, хоть и не подавала вида, а все эти ее заигрывания с Драгомиром и наши бесконечные перепалки. Когда прошлой ночью Маша с такой нежностью и страстью ответила на мои поцелуи, все разом встала на свои места. Кого я обманываю? Я ведь еще с того самого первого дня, как только вошел в их богом забытый кабинет, не мог отвести от Савушкиной глаз. И сейчас не могу. Вот она взяла за руку Марфу, выводя за дверь, а я уже взволнован ее отсутствием. Странное чувство. Слишком сильное и всепоглощающее для крошечного енота. Но ну, теперь мне хочется, чтобы она всегда была рядом. В пределах досягаемости для моих рук, губ и поцелуев. Так что у нас с орденом, не жилось спокойно воеводе, и я переключился на решение его проблем. А в чем конкретно требуется наша помощь? Драгомир деловито прищурился, глядя на меня сверху вниз. Мы сидели за одним столом, и разница в размерах между нами сейчас была не так ощутима. Но его самого, видимо, все еще смущало, что столь важные дела приходится обсуждать с енотом. Вообще-то, помощь мне нужна была от ведьмы, не сговариваясь мы оглянулись на дверь, куда не так давно вышли наши девчонки. Но раз передо мной темный маг, разумнее будет обсудить это с тобой. Воевода начал свой слишком подробный рассказ, бесконечно отклоняясь от сути, то в тысячелетнюю историю Ордена, то в ценность священных венков, которые там изготавливали из особых материалов, После на них накладывали древние эльфийские заклинания, делая венки бесценными оберегами, которые непременно должны иметься в каждом доме. Стоимость венков была соответствующей. Я, как человек бизнеса, все больше восхищался размерами этой торговой сети, как ее ни назови, а главное, тем, как умело они продвигали продукт со слоганом «Священный оберег в каждый дом». Вот бы Самарскому в контору такого маркетолога и хотя бы одного толкового эльфа. Он бы со своей продукцией так развернулся, и года бы не прошло, как из своих коровников перенес бы офис в Москва-Сити. В ходе рассказа я также узнал, что подобный венок еще в младенчестве спас Драгомира от смертельно опасной хвори, и что его матушка бережно хранит его по сей день. А листочки на нем знаешь какие, крохотные, как у деревца по весне. И все резные, с прожилками, а цветы. Ни снег, ни дождь им не страшны. Столько зим миновало, а они так и не увяли. Цветут, как новые, разве не чудо? Восторгался передо мной какими-то вениками здоровенный мужлан, будто искушенный ребенок. Про листочки я уже понял, давай ближе к сути. В чем проблема-то в этом ордене? Потому что дела у них, похоже, идут неплохо. «Производство и сбыт налажены, реклама бежит впереди них». «Реклама?» — почесал бороду Драгомир. «Что за зверь такой?» — никогда не слышал. «Зверь», — улыбнулся я, — можно и так сказать. «Только в ваших краях он еще не водится. Зато у нас без него никуда. Везде воткнут, где надо и не надо. А проблема в том, что венки из священного хранилища стали пропадать. И не просто так, а большими партиями». Снова гоблины подворовывают. Нет, что ты, гоблины в тех краях не селятся. Слишком холодно и снежно. Да и не решатся они против священного ордена и эльфийского короля пойти. А кто решится? Это нам и предстоит выяснить. Провести расследование, осмотреть следы вокруг хранилища, всех опросить и встать на защиту, чтобы враг снова не пробрался. Стоп, а эльфийский король здесь при чем? Невольно вспомнился рассказ Марфы о вредном старикашке, знающем что-то о портале, который вернет нас домой, а еще то, как сложно к этому самому королю подобраться. Так это его дед этот самый орден тысячу лет назад и основал. Вон оно что, задумался я, все больше понимая, что это письмо с пропажами венков пришло как нельзя кстати. Дело опасное, без магии тут точно не обошлось. Включил я темного мага, и Драгомир состряпал предельно сосредоточенную физиономию. «Но мы с Машей тебя не бросим, уверен, и Марфа тоже. Можешь на нас рассчитывать, потому что одна ведьма — это хорошо, а две ведьмы — темный маг, и мечи твоих парней — еще лучше. Ну так что, когда выдвигаемся?» Мария По возвращении с Марфой в дом, мы застали удивительную картину. Мой босс в облике енота уже знакомо расхаживал туда-сюда вдоль печи, а еще надиктовывал по пунктам свои неиссякаемые идеи по благоустройству заставы. Чтобы минимизировать болезни в деревне и крепости, начнем со следующего. Организуем систему сбора и утилизации отходов. «Построим общественные бани и туалеты для улучшения гигиенических условий. Внедрим систему трубопроводов для доставки чистой воды из источников в крепость и деревню». «Гигиенических трубопровод?» — услышал незнакомые слова Драгомир. «Неважно. Главное, люди станут крепче, жить будут дольше, работать усерднее, и запах от них станет в разы приятнее». Невольно прислушиваясь к их разговору, я понимала, что какие-то из решений Валерия были для меня очевидными. Сама того не осознавая, я начинала смотреть на мир его глазами, и это не могло не радовать. Драгомер же пыхтел и негодовал, но, как послушный ученик, только и успевал за ним записывать. «На чем мы остановились?» «Мосты и дороги», — зачитывал воевода. «Правильно, их качество можно улучшить. Позднее расскажу, как именно». Это позволит быстрее подвозить грузы и перемещаться между заставами. Также предлагаю внедрить систему указателей с расстояниями до ближайших населенных пунктов. Соорудить и установить их ничего не стоит, но это привлечет к вам внимание торговцев и новой рабочей силы. Следующий пункт — безопасность и защита. «Здесь-то у нас что не так?» — спрашивает наместник крепости, у которого едва ли не каждый день птицы отрывают людям головы. «Ну, не без этого», — тяжело вздохнул воевода. «Мы с Марфой взялись за готовку, чтобы не сидеть без дела. И что ты предлагаешь? Установить наблюдательные вышки для улучшения видимости и раннего предупреждения о подходящих врагах. Также разработать план эвакуации для местных жителей и людей, находящихся в крепости, если возникнет угроза. Вот это хорошо. Но не решит основной проблемы. Что прикажешь делать с варкалами? Что касается варкалов, то здесь стоит изучить историю. Гоблины, самые древние обитатели этих мест, поведали мне, что прежде, пока в пещерах не добывали руду, варкалы не были так агрессивны. Встает логичный вопрос. Почему? И почему же? Задумчиво почесал затылок Драгомир. Все просто. Не отказывал себе в удовольствии повыпендриваться Валерий Дмитриевич. Варкалам нужны те самые светящиеся грибы из пещер. «Помнится, когда я их имя обкидывал при последней встрече, лакомство действительно пришлось им по душе. А еще в этих грибах содержится что-то такое, что делает птиц спокойнее. Как же мне самому не пришло подобное в голову? Вблизи часто и собственного носа не видно, со стороны виднее». Мудро заключил Валерий, и я снова ощутила на себе его жаркий и такой откровенный взгляд, что мне стало неловко. «Одно дело, когда на тебя так смотрит желанный мужчина, и совсем другое, когда это делает енот». Слова Марфы живо всплыли в памяти, и я резко отвернулась, делая вид, что увлечена нарезкой моркови для супа. Растревоженное мыслями сердце, будто запертая в клетке птица, принялось беспорядочно колотиться в груди. «Нет, так не может продолжаться. Я должна что-то для себя решить. Еще вчера я была уверена, что люблю его», и готова пойти до конца, не сомневалась, что душой и телом хочу принадлежать этому мужчине и никому больше, встречать с ним каждый закат и рассвет, становиться ближе, делиться самым сокровенным, день за днем открываться друг другу. Вот только брошенное Марфой семя уже дало росток. И я не знала, как вырвать его с корнем из своих мыслей, а главное, стоит ли. Критическое мышление, черт бы его побрал. Есть ли ему место в любви, или это совсем другая материя, где лучше довериться сердцу, чем голове? После обеда Валера и Драгомир собрались осматривать выработанные рудники. Но сначала мысль о том, что людям они уже ни к чему, и их снова можно открыть для варкалов, воевода принял в штыки. «Нет, и еще раз нет», — кричал он, — гневно размахивая кулаками. Его ненависть к этим настырным птицам была настолько велика, что, казалось, никакой здравый смысл не способен ее перебороть. «Драгомирушка, да ты хотя бы послушай», подключилась к уговорам Марфа, опустив ладонь на крепкое мужское плечо, и его богатырское сердце оттаяло. «Дело ведь говорит, только представь, сколько человеческих жизней ты можешь спасти, если все получится». «Да, тебе после такого успеха легенды сложат и станут передавать их из поколения в поколение. А если нет? А если эти твари почувствуют вседозволенность и пуще прежнего станут атаковать действующие рудники? Да куда уж пуще-то?» Многозначительно махнула она кухонным полотенцем, закинув его на плечо. «Такими темпами у тебя скорая крепости хранять никого не останется. Попытка ни пытка, не пойдет, — Завалить рудники обратно всегда успеешь». Неспешный цокот копыт и вполне различимый грохот чего-то металлического за дверью заставили нас прервать разговор. Мы с Марфой удивленно переглянулись, все свои и так уже собрались под одной крышей. «А ну-ка, ведьмочки, сидите тихо, я разберусь». Потянулся Драгомир к своему боевому мечу, в то время как Валера запрыгнул на подоконник и отодвинул штору с любопытством разглядывая нежданного гостя. «Меч в ножны убери, не пугай ребенка, Остановил он воеводу и сам ловко открыл входную дверь. «Тори, привет! Заходи! Ты как раз вовремя! Неужто шлем уже готов?» Увидев Валеру, мальчишка с объемным мешком за спиной расплылся в радушной улыбке. Но стоило за енотом показаться воеводе, и улыбка разом сошла на нет. «Здрасте!» Потупил он взор своих ясных глаз, явно побаиваясь имперского наместника. «Еще бы! После его угроз поотрубать всем кузнецам руки, я бы и на километр к нему не подошла». «И вы тоже здесь», — перевел он удивленный взгляд на Марфу. «А я без гостинцев, уже было попятился мальчишка. Да бог с ними, с гостинцами!» Взяла я инициативу в свои руки и пригласила перепуганного ребенка пройти в дом. Там ваза уже битком, мы тебе еще и с собой этих самых гостинцев дадим для сестренок». Заглянув в мои глаза, Тори просиял радостью и с жадностью сглотнул слюну. «Ну вот, как я и предполагала, снова голодный, наверняка еще и работал всю ночь. А как бы иначе он так быстро этот шлем выковал?» «Зачем пришел?» — грозно пробасил Драгомир, за что получил мой порицательный взгляд. «По важному делу!» Отозвалась я за своего подопечного, и на лице воеводы показалась насмешливая ухмылка. Но «Ну, тогда не будем вам мешать. У нас с Валерой дела поважнее будут». «Я бы так не сказал», — встал на мою сторону босс. «Тебя это дело касается напрямую. Тори, ты готов показать нам свою работу?» «Да, готов», — с уверенностью отозвался мальчишка. «Теперь этот шлем точно ничто не возьмет, а всего-то и надо было...» Чуть не проговорился он раньше времени о нашем плане «Б» и секретном ингредиенте, который мы с таким трудом раздобыли, что от испуга даже прикрыл рот ладонью. показывая уже, что там у тебя в мешке». Драгомир тяжело вздохнул и в нетерпении присел на табурет. Зато когда увидел навехонький шлем, да такой ладный и наполированный, сразу проникся интересом. «А ну-ка, дай сюда», — забрал он его из рук мальчишки, — тут же на себя примерив. Удобный, ничего не скажешь. Легкий, маневренный, и голову в нем повернуть, никаких проблем. Это о нем вы мне в прошлый раз говорили. Здоровяк в шлеме принял боевую стойку, вынул из ножен меч для достоверности и начал воодушевленно сражаться с невидимыми врагами, невольно распугав нас всех и заставив разбежаться по углам небольшого дома. Эй, эй, разошелся, пыталась остановить его Марфа. Ну что сказать, достойный шлем, удобный, вынес свой вердикт воевода. Только слишком легкий, не выдержит он крепких клювов воркалов и вражеских мечей. А давайте проверим, загорелся Тори и подхватил в руки со стола деревянную скалку. Вы же не против? Нет, конечно, если у твоего шлема есть изъяны, лучше узнать о них сейчас, чем на поле боя. Давай, мальчуган, бей смелее. И Тори ударил. Вот уж не ожидала, что у этого жилистого мальчишки найдется столько сил. Только крепкая с виду скалка разлетелась в щепки, а на шлеме не образовалась ни единой вмятины. Надо что-то покрепче. Я еще от этого удара не отошла, а наш подмастерье уже схватился за увесистую сковороду. «Стой! Да ты убьешь его так!» перепугалась за своего ухажера Марфа, окинув Драгомира многозначительным взглядом. «Давай лучше я сама», — перехватила она сковороду из его рук и с размаху зарядила ей по шлему воеводы. Такого поворота я не ожидала, и воевода, кажется, тоже. Валера едва заметно хохотнул, пока всех нас не оглушил грохот металла. Драгомер замер и заметно пошатнулся. «А я что говорил, он очень прочный, даже царапинки не осталось», — гордился своим творением юной подмастерье. Вот только оглушенный испытуемый замер, будто статуя, и не подавал никаких признаков жизни. «Птички!» — наконец раздалось из-под шлема. «Где?» — заозиралась по сторонам Марфа. «Прямо у меня, перед глазами!» Подхватив Драгомира под руки, мы усадили его на табурет. Меч от греха подальше убрали на подоконник, кто его знает, что ему в таком состоянии, кроме птичек, в голову взбредет пускай на улице со своим боевым оружием упражняется. «Драгомирушка, ты как?» — засуетилась Марфа, помогая мужчине выбраться из шлема. «Ты прости меня, я не со зла, а эксперимента ради». «И эксперимент удался!» — радостно улыбался Тори. «Этот шлем и не такое выдержит, он почти неуязвим». «Марфа, не мельтеши, я в порядке». Воевода обхватил ее за талию и усадил к себе на одно колено. Сама Марфа, на удивление, не возражала. При этом Драгомир не сводил задумчивого взгляда со шлема, лежащего перед ним на столе. — А почему вы с отцом не приносили мне таких шлемов прежде? Где ты взял эту технологию? — Сам разработал, — признался мальчишка, отчего-то понурив голову, будто провинился. Отец был против. Он и сейчас считает, что я занимаюсь не тем и только отлыниваю от работы. Услышав это... Мужчина взглянул на него совсем другими глазами. «Сам, значит. А из чего выковал?» В поисках поддержки Тори поднял на меня растерянный взгляд. «Как из чего?» Добавил в обычный металл щепотку магической руды, даже не спрашивая, откуда мы ее взяли. Главное, результат того стоил. «Еще как стоил», — согласился Драгомир. «Ну вот». А помнится, кто-то меня и слушать не хотел. Мол, не куют шлемы с рудой, и все тут. Хорошо, теперь куют. Неохотно, но признал свое поражение воевода и тут же переключился на Тори. Если у тебя и правда такой талант, его развивать нужно. Решено. В крепость тебя заберу и учителей приглашу из столицы. Что вы, нельзя мне в крепость, взмолился перепуганный мальчишка. Это еще почему? Отец в кузнице с рассвета до глубокой ночи, мать в поле работает, а у меня сестер мал-мало меньше, они ж без меня пропадут. Вон оно что! Уже знакомо по часам бороду, драгомир перевел вопросительный взгляд на Валеру, ожидая, что у него и на этот случай найдется готовое решение. Сам Валера в это время не мог отвести глаз от случайно залетевшей в дом стрекозы. Ну и как тебе такое? Я его учиться зову, а он от девичьих юбок оторваться не может. Так открой в деревне детский сад. Нашелся мой босс с ответом. Чего? Какой еще сад? Это когда одна нянька присматривает за целой толпой сорванцов, кормит их по графику, усаживает на горшки, гуляет с ними и всему обучает, пока родители работают. — Там, откуда вы приехали, такие есть? Все еще сомневался Драгомир. «Конечно, я и сам ходил в детский сад. Тогда обязательно откроем. И о твоих сестрах позаботимся, не переживай». Обнадежил он мальчишку. Не успела я порадоваться столь удачному развитию событий и обнять Тори, как Валера в нетерпении зачесался, будто все это время боролся с самим собой, после чего сиганул прямиком через стол за стрекозой. Поймав насекомое своими ловкими лапами, он запихнул его в рот, и с хрустом сживал. Я замерла, не зная, как на это реагировать. Он и сам не знал. Эти его звериные повадки день ото дня проявлялись все чаще, словно человек в Валерии Дмитриевиче стирался под натиском зова природы. А что если со временем он совсем одичает и будет на рассвете сбегать от меня в лес, чтобы потереться носами с такими же енотами и енотихами, начнет вылизывать и нюхать чужие попы, Эта бредовая мысль разбивала мне сердце.